Глава девятнадцатая. Любовь, талант, виски. Вот слагаемые литературного успеха. Можете расставить в своем порядке. франсуаза Саган. Афоризмы. Вернемся к теме. Вернее, чуть перескочим с нее, потому что в мою дверь опять стучали. И опять за советом на средина. Должен признать, что и его самого, внимание моих соседей, их родней, друзей, знакомых, знакомых их знакомых и незнакомых их знакомых тоже быстро достало. Поэтому на любой вопрос он отвечал кратко, выразительно, по-восточному непонятно, но так, чтобы уточнять детали, уже никому не хотелось. Гражданин Насредин, а у вас есть специальное разрешение для дачи ответов на вопросы, население? Знает лучше только Аллах и его посланник. Истец впадал в ступор, лихорадочно пытаясь сообразить, о чем ты и к чему, а главное, есть ли у него самого справка для дачи вопросов. И убегает, поняв, что, похоже, нет. «Вот достали уже эти узкоглазые гастарбайтеры из Средней Азии. Скажите, ну сколько еще это будет продолжаться?» Богобоязненный юноша добавляет в плов разные специи. Соседка, по подумав, вметнулась в магазин за пряностями. «Видимо, сочтя, что богобоязненный юноша непременно еще и хорош повар». «Ой, дяденька, а правда вы всякие анекдоты знаете? Ой, я скажите что-нибудь смешное!» И ответил шайтан Мухаммеду, «На зиму я прячу своих детей у людей под ногтями». Девушка с филологического впала в ступор, а потом сделала вид, что поняла тонкую шутку юмора, и, спускаясь по лестнице, честно хихикала от восьмого этажа до первого. А как красиво он на моих глазах развел двух интеллигентов из соседнего подъезда, пытавшихся подловить его на нарушение законов шариата. И это происходило, когда мы с ним стояли у домофона. Я как раз доставал ключи, но нас окликнули. «Скажите, а вот все-таки можно или нельзя мусульманину пить вино?» «Воистину нельзя». «А вы пьете? Только честно. Можете покраситься Аллахом?» Насредин вздохнул, передал мне пакет с двумя звякнувшими бутылками и ответил... Я легко докажу неправомерность питья на примере... Да вот хоть этой уличной кошки. Есть вино? Ларек был рядом. Через две минуты они уже разливали дешевое российское красное каберне по пластиковым стаканчикам. Я меланхолично гладил кошку, чтобы не убежала. Слишком кислая не пойдет. Мужики тут же смотались за мускатом. Домуло да, вновь разлил на троих. Неторопливо выпил и объявил. «Увы, это белое вино, нужно красное». Те же умники бегом доставили бутылку Кагора. Тамуло в третий раз опрокинул свой стаканчик и удовлетворенно щелкнул языком. — Воистину, это великолепное вино послужит нам отличной иллюстрацией. Смотрите же, люди! Дай кошку, уважаемый! Он плеснул остатки вина себе на ладони, сунул ей под нос. Та возмущенно вывернулась. — Вот! Видите, почтены, даже такое маленькое, но свободолюбивое сознание знает, что Аллах... «Запрещает пить вино!» Интеллигенты, тоже уже слегка тепленькие, после трех стаканов, без закуски, молча переглянулись, словно поняли недоступную доселе истину и с извинениями отвалили. «Слушай, что за спектакль?» — уже в лифте спросил я. «Неужели драная кошка отличает каберне от когор? Тебе не все равно, что и сунть под нос. Она по-любому отвернулась». «Ты умен, но не мудр!» — счастливо расплылся в широкой улыбке Хаджа. Кошке, конечно, все равно, но мне сегодня очень хотелось немножко выпить. В тот вечер они тоже устроили выпивку. Но не так, чтобы шумную оргию на всю Бухару, но вполне пристойный мальчишник на окраине города в одном хорошо, а кому-то и печально известном заведении под названием Миндаль. Там были лучшие на весь мир восточные танцы, петушиные бои, холодные шарбеты люляки баб в лаваше по-ливански. Ни Лев, ни Хаджа, ни Ахмед там раньше не были, но народная молва — лучшая реклама, а человеку с динарами всегда найдут место за Дастарханом, даже если в помещении полно народу. Вино здесь тоже подавали, но, как положено, только ночью и в чайниках, чтобы Аллах не увидел и не догадался. В целом друзья сидели чинно-благородно, если бы еще и увязавшийся Ахмед — не портил своим нытьем настроение. — А мы немного пьем вина? — А моя драгоценная жена точно разрешила вам мне наливать? — А она не очень огорчится, узнав, что я смотрел на танцы других женщин? — А если огорчится, вы меня от нее защитите, ибо я сам слишком ее люблю, а? — А что вы молчите? — Это вопрос жизни и смерти. Воистину, я должен знать, пока эти бесстыжие девушки, так приятно ласкающие взор возбуждающие чресла, не выбежали сюда с бубнами и свирелями. — Но, может, мы ей просто ничего не скажем? «Подкаблучник!» — диагностировал спокойный, как сто удавов, Лев Аболенский. «Кто я?» «Нет, другой Ахмед!» — успокоил Хаджа. «Тощий, глупый, трусливый! Ты ведь у нас не такой! Тогда пей, докажи нам это!» Оценив, как бывший башмачник храбро занялся доказательствами, Эфенди незаметно указал пальцем на второй этаж чайханы, где были отдельные покои для более высоких гостей. Ковры подороже, подушки попышнее а иллюзию замкнутости обеспечивали прозрачнейшие газовые занавески. «Ого!» — осторожно повернул голову бывший помощник прокурора, а ныне гроза купцов и караванов. «И чем мне знакомы эти лица? Они на нас наезжали? Или я их оборовал «И то, и другой Лев Джан. Клянусь семью волосами из бороды святого Хизра. В нашу благословенную бухару решили съехаться все герои и жертвы твоих прошлых шалостей». Еще только Марджины, убийцы, сорока разбойников не хватает. Да, кстати, а почему ее нет? Говорили, даже сам Шахмет с ней не ужился и вернул ее тещи. Но, думаю, просто побоялся, что как-нибудь ночью она зарежет его. Но, клянусь, это сам шайтан, плюнет ему на хвост каждый честный мусульманин, притащил сюда эту спевшуюся троицу».